Глава 10. Глымов вышел к тому месту, где прошлый раз встретил немцев. Он поднял руку, и шедшие сзади остановились. Глымов завернул за штабель и увидел своего немца. Тот стоял к нему боком, складывал в рюкзак консервные банки с тушенкой. Уловив чье-то движение, повернул голову, увидел Глымова и с улыбкой помахал рукой. За его спиной Глымов увидел фигуры солдат, нагружавших продуктами рюкзаки. Немец вынул из ящика бутылку рома, приглашающе показал ее Глымову. И в эту секунду из-за спины Глымова выскочил майор Харченко. Он скинул автомат и дал короткую прицельную очередь. Выстрелы гулко прозвучали под сводами подвала. Прошитый сразу несколькими пулями, немец рухнул на пол. Бутылка разлетелась в дребезги, лужа темно-красного рома, похожего на кровь, растеклась по грязному бетону. В ответ ударило сразу несколько очередей. И первые пули принял на себя не успевший отскочить майор Харченко. Он опрокинулся навзничь головой к ногам Глымова. А вот Глымов не медлил, упал на живот и, прикрываясь телом Харченко, открыл огонь. Уже бежали на выстрелы особистые. Болясин Чуделин, Леха и Твердохлебов, прячась за штабели ящиков и коробок, били из автоматов по немцам, звенели осколки бутылок в ящиках с ромом. Лужи крепкого пахучего напитка разливались ручьями по бетонному полу. Болясин поскользнулся и растянулся, Во весь рост. Грохот выстрелов отражался от сводов, множился многократно, и от этого грохота закладывало уши, люди не слышали криков друг друга. Кто-то из особистов швырнул гранату, рванул оглушительный взрыв. Штабель обрушился, с треском раскалывались ящики, катились банки с тушенкой и фасолью. Твердохлебов протер глаза от едкой пыли. Трое немцев лежали на полу, прошитые пулями, двое отстреливаясь, бежали к другому выходу. Особисты бросились в догонку. добежали до конца подвала, железная дверь была закрыта. Видно, немцы успели задвинуть тяжелую металлическую щеколду. Солдаты отошли, спрятавшись за штабелем, и один точно кинул гранату под дверь. Рванула, дверь покорежила. но она устояла. «Ну-ка, еще разок!» — особист бросил вторую гранату. Дверь сорвала с петель, и она с грохотом повалилась внутрь подвала. Солдаты ринулись в проем, стреляя из автоматов, выскочили к яме, впереди темнел ход сообщения. Дальше темнота сгущалась, и ничего не было видно. Постреляв для верности в разные стороны, солдаты вернулись в подвал. У разбитой двери держали двое особистов. Потери штрафников были меньше. Ранены Балясин и Чудилин. Шепотом матерясь, Леха Стера разорвав нижнюю рубаху Чудилина на две полосы, кое-как перевязал ему руку. Другим куском Твердохлебов перевязал плечо Балясину. Глымов подложил под голову смертельно раненого Харченко коробку из-под галет. Расстегнул ремень, шинель. Гимнастерка на груди майора была вся в крови. Он с хрипом дышал, на губах пузырилась кровавая пена. Вдруг он проговорил что-то неразборчивое. Глымов наклонился к нему. «Что?» «Не слышу. Что ты сказал?» «Преследовать!» С трудом повторил Харченко. Кто про что, а в шевой все про баню? Сплюнул Глымов и добавил, с ненавистью глядя в глаза Харченко. Ох, и сука ты, майор! Ядовитая сука! Но майор Харченко уже не понимал, что говорил ему Глымов. Глаза его медленно стекленели. Жизнь уходила из них. Через секунду он перестал дышать, только кровь тонкой струйкой еще стекала из уголка рта на подбородок, на шею. «Рвем когти отсюда, братцы!» — решительно сказал Леха Стира. «Сейчас немцы нагрянут, баня будет турецкая! Официально заявляю!» «Заткнись!» — рявкнул Твердохлебов. «Сейчас сюда рота бойцов подойдет!» «Чё ж нам делать-то? К обороне готовится? «Какой обороне? Василий Степанович!» — заголосил Лёха Стира. «И сейчас тьма нагрянет, смешают нас с говном, и все дела». «Готовиться к обороне!» — громко повторил Твердохлебов и первым направился к выходу из подвала. Потом, спохватившись, обернулся. «Кто к спиртному притронется, расстреляю на месте». «А ты нам не начальство, понял?» — крикнул Чудилин. «Ты теперь такой же, как все, понял?» «Ты меня напонял? Не бери, Чудилин, ответил Тердохлебов. «Расстреляю на месте!» В ночной темноте штрафники остервенело работали лопатками, углубляя окопы и время от времени перебрасываясь словами, с копавшими рядом особистами. «Эй, красноперый, как тебя? Ты, что ли, покурить просил?» Держи, чинарик. Герасим, глотнуть не желаешь? Тут еще полбутылки есть. А Твердохлебов расстреляет, а мы выпьем и оживем. Ну что, не будешь, толь? Да, и хлебну закусить нету. А как же, сосисочки мягонькие, во рту тают. В стороне, устанавливая пулемет, переговаривались двое солдат-особистов. А если... Они на танках попрут. Мы их пулеметами остановим. И пара гранат не пустяк, — весело ответил другой. Ты, Мишка, какой веселый, такой же и дурной. Жрать хочется. Пойду и разживусь. И на мою долю прихвати. Глымов копал рядом с Твердохлебовым. Намахавшись, присел на землю, воткнул лопатку, вытащил пачку немецких сигарет. Щелкнул самодельной зажигалкой, Выпустил дым из ноздрей, Сплюнул и проговорил в сердцах. «О, тварь!» Заварил кашу. «Еще какую!» Твердохлебов перестал копать, Присел рядом с ним. Глымов протянул ему сигарету, Сказал, «Все немца этого вспоминаю». «Так поскудно на душе веришь, нет? Будто продал я этого фрица, Как последний фраер!» «Перестань!» поморщился Твердохлебов. Он враг. Я выпивал с ним, стукнул себя в грудь кулаком Глымов. Вроде как перемирие заключил и продал легавым. Прекрати, Анти Петрович, слушать противно. Я сказал, прежде всего, он враг наш заклятый. Эх, Василий Степанович, с сожалением протянул Глымов. Я тебе про а ты мне про Еремов. «Вот ты меня спроси, комбат, кого мне больше жаль, заклятого врага, того фрица или нашего майора Харченко, Остапа Ивановича?» Глымов помолчал, ожидая вопроса Твердохлебова, не дождался. «Не хочешь спрашивать, а я тебе все равно отвечу. Фрица?» Мне больше жалко, потому как Фриц, тот пусть и заклятый враг, но враг. А вот Харченко для меня гадина ядовитая, хужей любого заклятого врага. Вроде как свой, а на деле? У блатных, говорят, редиска. Сверху красный, а коврыни, внутри белый. Знаешь, как про него священник наш, отец Михаил, сказал? «Бес он, — говорит, — и все, что от него исходит, бесовщина». «Ты выпил, что ли?» — потянул носом, спросил Твердохлебов. «Ну, выпил! Расстреливать будешь?» — Повеселел Глымов. «Давай! Эх, мать моя, Россия! Мало наказывать не любят, чуть чего расстрел! Пол России постреляли, пересажали, остальных немец добьет! Кто останется? Василий Степанович!» «Ну тебя, Антипетрович, к чертям собачьим!» — сплюнул Твердохлебов и, поднявшись, пошел в темноту. «Эх, начальники!» — вслед ему проговорил Глымов. «Всем делам, печальники!» К комбату Головачеву подошел сержант-особист, козырнул. «Товарищ комбат!» «Гражданин!» — поправил его Головачев. «Ну да, гражданин!» «Проводную связь наладили. Это хорошо. Будем связываться. Пошли!» Савелия положили в ту самую маленькую комнатку, где раньше лежал представленный герою Советского Союза танкист. Он тихо стонал во сне. Медсестра Света сидела у кровати, время от времени промокала марлей мокрый от пота лоб, каждый раз ужасаясь виду Савелия. Загипсованные ноги раскинуты в стороны, наглухо забинтованы грудь и левая рука — Светится восковой бледностью мертвенно-белое лицо. Савелий больше походил на большую белую куклу, чем на живого человека. «Пить!» — прошептал Савелий. Света схватила со столика белый фаянсовый чайник, осторожно приподняла голову Савелия и стала по каплям лить воду в полуоткрытый рот. Потом поставила чайник обратно, села на стул и замерла. комнату заглянула Галя, спросила громким шепотом. «Ты всю ночь с ним сидеть будешь?» «Иди, иди», — шепотом ответила Света. «Я еще посижу». «Ну ты, ей-богу, чокнутая, Светка, завтра знаешь, сколько работы? И так три ночи не спали». «Иди, Галя, иди, я посижу». Дверь беззвучно закрылась. Савелий вдруг перестал стонать, открыл глаза и спросил сиплым чужим голосом. я живой сава встрепенулась света наклонилась над ним савушка живой конечно мы не дадим тебе помереть мы же договорились еще раз встретиться вот и встретились. Снова просипел Савелий. — Ничего, ничего. Тебя ранили немножко. Будешь выздоравливать. Главврач сказал, что ты живучий. Она осторожно поцеловала его в мокрый от пота лоб и села на стул, сложив руки на коленях и не сводя с него лучистых любящих глаз. — Батальон не вернулся, — сказал Савелий. — Наверное, уже... Дезертиром объявили. «Да наплевать тебе на них! Ты тяжело раненый!» Яростно ответила Света. «Да, повезло!» Слабо улыбнулся Савелий. «Сколько сейчас?» «Четверть пятого. Скоро утро. Попить не хочешь?» «Хочу». Света осторожно поднесла чайник к губам Савелия, и тот стал жадно пить. «А этот майор выздоровел?» «Выписался?» — спросил Савелий, напившись. — Какой майор? — переспросила Света. — Ну, танкист, которого герою Советского Союза представили. — Умер. Ты на его кровати лежишь, — ответила Света. — Героя хоть успел получить? — спросил Савелий. — Да, через два дня умер после того, как стал героем, — ответила Света. — Стал? — слабо улыбнулся Савелий. — Он им был! — «Был, конечно», — поспешно поправилась Света и добавила. «Он вообще был очень хороший, дядечка. Весь персонал госпиталя плакал, когда он умер». Савелий с трудом проглотил ком в горле, поморщился от боли. «По мне плакать никто не будет». «Типун тебе на язык! Зачем так говоришь? Маму пожалей, ты один у нее!» «Еще двое старших братьев имеется. Тоже на фронте?» «Где им еще быть-то?» «Ладно, Свет, иди. Я один полежу. Отдохни хоть немного. Да я не устала. Иди, говорю», — поморщился Савелий. «Я хочу один побыть». «Ладно, я немножечко посплю и сразу вернусь». Света встала, наклонилась над Савелием и тихонько поцеловала его в губы. Она вышла, бесшумно прикрыв за собой дверь, и Савелий остался один. В ночной тишине было слышно, как работает генератор. Светил ночничок на столике рядом с кроватью. Савелий беззвучно заплакал. Слезы скатывались на щеки из широко раскрытых глаз. Потом он заснул и увидел живого шофера Толика. Тот возмущенно смотрел на Савелия и кричал У меня в штабе дивизии, знаешь, какая красотуля есть? Старлей, шифровальщица, только посмотришь на нее, сразу кончаешь. Штрафники готовились к бою, а боя не было. Под утро ударила артиллерия немцев. Первые снаряды разорвались далеко за тем местом, где находился склад, совсем близко от позиции штрафного батальона. Но следующий залп был точным, рвануло над тем местом, где под землей был склад. «Ну, все», — пробормотал Леха Стира. «Сейчас нас с землей мешать будут». Шквал огня обрушился на штрафников. Тяжелые снаряды пробили своды подвала, вместе с землей летели куски бетона, обломки бревен, консервные банки. Окопы были неглубокие, и если снаряд взрывался неподалеку, то осколки разили прятавшихся на дне солдат. А снаряды рвались беспрестанно. Оглухшие от грохота штрафники втискивались в землю, Больше укрыться было негде. Твердохлебов подполз к Головачеву, прокричал. «Уходить надо, по-быстрому! Все здесь поляжем!» «А склад?» — в ответ прокричал Головачев. «Нету больше склада! Посмотри!» Головачев оглянулся. Снаряд за снарядом ложился в котловину, где был склад, и огромная впадина все расширялась. Рядом рванул взрыв, и Твердохлебов, и Головачев вжались в землю, обняв друг друга. Сверху на спины сыпались щепки, клочья бумажных пакетов, комья земли.